Спутники Дамасской дороги О незаметных деятелях апостольского времени Человечество знает великих своих деятелей и помнит больших преступников своей истории. Жизнь тех и других одинаково бывает поучением и указаниям. Драгоценный материал духовного ведения – для всех людей и народов представляет собою повесть деяний апостольских. И в этой повести весть о людях незаметных, ничем не выдвинувшихся, но живших рядом с апостолами. В этом вся их особенность и значительность. Они жили около апостолов, они шли с ними по Дамаской и другим дорогам. Мы называем их общим именем Спутники Дамасской дороги. Образы этих сотрудников и свидетелей первого века христианства, учеников истины, вырастают в глубоко значительные и данные нам, несомненно, для духовного умудрения».